Глава девятнадцатая Илькар Асмидар откинул плащ, сел в огромное уютное кресло, взял кубок подогретого вина, поднес к губам и остановился. Ночной король так задумался, что совершенно позабыл про напиток. Поэтому, когда кубок вдруг вырвали, вторая рука короля стремительно прижала нож к шее наглеца, посмевшего нарушить его раздумья. «Иль, с ума сошел!» Сиплый голос принадлежал его молочному брату и заместителю Эвиору. — Извини! — извительная усмешка коснулась красивых губ молодого мужчины. — Напугал! — ворчливо заявил такой же худощавый и гибкий, но абсолютно лысый молодой человек, падая в соседнее кресло. — Так что заставило тебя так задуматься? Уже с любопытством поинтересовался он, наливая себе новый кубок. — Женщина! — признался Илькар, Утонченная внешность ночного короля, аристократические привычки большое внимание к одежде казались окружающим признаком нетрадиционной ориентации. Но Эвиор знал, что это не так. Просто Элькар не любил афишировать свои связи. Его любовницы были тщательно подобраны, проверены и спрятаны от посторонних глаз в тихих предместьях. В отличие от старого филина, прежнего владыки нищих, он брезговал обитательницами городского дна предпочитая очаровывать молодых вдовушек или одиноких приезжих дам, не имеющих связи на новой родине. Он всегда помнил, что именно женщины зарезали, отравили или придушили пятерых предыдущих владык городского дна. Услышав ответ, Эвиор присвистнул. «Не может быть!» А потом уточнил. «Неужели в домик влютали освободился?» «Нет». Отмахнулся блондин, отпивая малюсенький глоток вина, чтобы посмаковать его. «Тейта да на месте! Сегодня я увидел в городе юнцов, которые мне кое-что должны, и решил подойти к ним сам». Эвиор перекинул ноги через подолокотник и поболтал ими, изображая невнимательного слушателя. Но Элькар знал, брат все слышит и помнит, а шутовство — лишь маска, которая уже несколько раз спасала им жизнь. Хотел припугнуть должников, но тут появилась эта дама. Странная, одета совсем не так, как горожанки или даже крестьянки, без гербовых колец и знаков рода. Однако держалась она уверенно и мальчишками распоряжалась, не сомневаясь. — Хочешь узнать, кто она? — Эвиор поднял на короля ночи ясные голубые глаза. — Хочу, — медленно кивнул в ответ Илькар. Пошли парочку наблюдателей в академию. — В академию? — Лысый искренне удивился. — Что тебя так заинтересовало в этой груди камней? Груда не груда, чуть рассеяно, — ответил блондин. — А там, в библиотеке, есть чем поживиться. Да и от студентов толк бывает. — Фу! — рассмеялся Эльвиор. Да эти недоучки постоянно пополняют наши ряды, а потом бесславно дохнут в канавах. — Тоже польза. мыкнул король ночи и напомнил. «Не тени, Даму легко найти. У нее в волосах красные пряди. И выглядит она старше, чем те глупышки, что там учатся». «Уже иду!» спародировав военное приветствие, брат вышел из уютного каминного зала, а король ночи вновь задумался. После встречи с утонченным блондином студенты совсем повесили носы. Посмотрев на посмурневших носильщиков, Алла Николаевна решительно дернула за руку Ирму. «Где здесь поесть можно?» «Что?» — не поняла девушка. «Время почти обед. В столовую академии не успеваем. Значит, нужно здесь где-то перекусить сытно и безопасно», — пояснила мастер. Девчонка хлопнула ресницами, но быстро сообразила. «Вон там, у матушки плюши хорошо кормят и порции большие», — ткнула она куда-то в сторону. «Отлично! идем. распорядилась женщина, подгоняя студентку взглядом. Они молчаливой толпой ввалились в красиво отделанное деревом помещение, расположились за большим столом, аккуратно сгрузив покупки на подоконник. К ним тотчас подошла необъятных размеров женщина в теплом сером платье с розовыми цветочками из мягкой ворсистой ткани. Белый фартук и белый чепец оттеняли румяное лицо и полные руки. «Добрый день, дорогие гости!» «Чего желаете?» «Это матушка Плюши», — прошептала Ирма, потирая озябшие на осеннем ветру руки. Поскольку платить за обед собиралась Алла Николаевна, она и ответила. «Добрый день, хозяйка! Что у вас есть сытного, чтобы накормить четверых голодных студентов и очень голодного мастера? Похлебка из баранины с овощами, лапша куриная с рубленным яйцом и зеленью, принялась перечислять рубинцевская красавица. «Каша мясная с луком, пироги с рубленным мясом, с крупой, с ревнем». «Отлично!» — вежливо улыбнулась женщина. «Несите мужчинам похлебку, кашу и пироги. Дамам лапшу и хлеб с сыром. Плюс каждому горячий напиток и один сладкий пирог на всех». Принесла заказ девушка. «Крепко сбитая и чем-то неуловимо похожая на мамушку». Парни оживились, потянулись к кружкам с горячим ягодным соком, приправленным пряностями и медом, обхватили их руками, греясь. Когда девушка сгрузила на стол первую огромную миску, Алла Николаевна подумала о том, что есть всем из одной тарелки будет неудобно. Но тут на стол опустились еще четыре таких же монстроподобных блюда. Два с похлебкой и два с лапшой. «Это все нам?» не удержалась от вопроса женщина. «Конечно!» — хором ответили студенты. Парни с энтузиазмом подтянули еду к себе, а Дариус пояснил, глотая голодную слюну. «Драконы много едят, пока развивается магия. Да и потом тоже. Ведь силы нужно поддерживать». После этих слов все уставились на нее голодными глазами. Алла Николаевна не сразу сообразила, что все ждут, пока она попробует хоть один глоток из дымящейся сытным паром миски. Она старшая за столом, да еще мастер. И платить будет она, значит, ей первый кусок. «Что ж, в патриархальном воспитании есть свои плюсы», решила она, берясь за ложку. Отведав лапши, женщина чуть язык не проглотила от удовольствия. Суп был именно такой, какой она любила. С бульоном, но не пустой, наваристой, с кусочками куриного мяса и с рубленным яйцом. Поначалу миска казалась ей невероятно огромной, но под дробный стук ложек аппетит проснулся. Ирма не отставала, успевая болтать что-то про скверное питание в академии до появления нового ректора. — А почему вы вообще поступили в академию, если бы там было так плохо? — озадачила всех вопросом женщина и тут же ругнула себя за несдержанность. Могла бы догадаться по протертым рукавам курток и поношенной обуви. Дети из бедных, но, видимо, знатных семей, для которых образование необходимо, пусть даже и такое урезанное. Извините, понимаю, вопрос был слишком личным. Пошла на попятный мастер. Если все поели, давайте решим, кто понесет покупки в библиотеку, а кто двинется со мной дальше. На этот раз носильщиком вызвался быть Стен. Его нагрузили, точно покладистого ослика, и наказали не возвращаться, так как день явно клонился к закату, да и купить осталось не так много. Наблюдателя она заметила случайно. Зашли в обувную лавку, чтобы подобрать для нее что-то среднее между тапочками и сапожками для работы. Так получилось, что в запале сборов женщина взяла с собой красивую обувь, позабыв про удобную. Пока ученик мастера вежливо снимал мерки, Ирма пялилась в окно витрину и вдруг сказала, «Какой красивый лавандовый шарф у этой пожилой дамы! Я такой хотела купить, но дорого было!» Алла Николаевна бросила взгляд на горожанку и столкнулась со взглядом работяги, который орудовал метлой, сгребая в кучу осенние листья. «Странно, такой внимательный взгляд!» Женщина снова взглянула на уборщика, но тот на нее уже не смотрел, быстро удаляясь вдоль улицы. Когда ей подали образцы кожи для верха удобных туфель, мастер-библиотекарь привычно развернулась с ними к окну, чтобы оценить цвет при дневном свете, и вновь перехватила пристальный взгляд, только на этот раз в окно подглядывал мальчишка с леденцом на палочке. На третий раз, когда они выбирали шнурки и пуговицы, В окно смотрела уже молодая дама самого легкомысленного вида. Казалось бы, пустяк. На необычно одетую женщину многие поглядывали даже в таверне мамушки-плюши. Но этих разных людей объединяла одинаковость пристального внимания. Они словно фиксировали в памяти ее вид, действия, лишь немного цепляя вниманием студентов и мастеров. Вспомнив все прочитанные детективы и просмотренные сериалы, Алла Николаевна отвернулась к прилавку, чуть наклонилась, делая вид, что рассматривает образцы, а сама вынула из сумочки пудреницу. Зеркальце в крышке отразило пожилого мужчину, сверлившего ее спину внимательным взглядом. Убедившись, что за ней действительно следят, мастер-библиотекарь уже собиралась так же незаметно опустить зеркальце в сумочку, но в блестящей поверхности мелькнуло еще одно лицо с таким же неотрывным взглядом. Ее затошнило от дурного предчувствия. Быстро расплатившись, женщина договорилась о доставке покупок и, собрав своих носильщиков, вновь нагруженных всевозможными корзинками и пакетами, отдала приказ возвращаться в академию.